Каждое лето Стамбул задыхался без воды. Двенадцать сел снабжали столицу водой, и все было мало. Возле Чешме всегда толпились водовозы, доставлявшие воду тем, кто им платил. Бедноту оттесняли и отгоняли султанские суэлджи. Воду перепродавали, ее воровали. Потихоньку отвозили в свои сады, в огороды, ставили фонтаны для питья, тянули в собственные хамамы, пренебрегая законом, согласно которому для присоединения к главному стамбульскому водоводу кирк чешме нужно было разрешение самого султана. Стамбульские купцы пожаловались Роксолани на великого визиря Рустем Пашу, который забрал почти всю воду из Бедестана. и тайком провел ее в сады своего дворца, поставленного на краю от Мейдана. Она подошла к султану и добилась, чтобы тот наложил на Дамата сто тысяч акче выплаты за украденную воду. Стамбул заговорил о справедливости Хосеки. Два сирийских купца... Привезли в Стамбул янтарные зернышки, из которых изготовляли горячий напиток, имевший цвет и горячий дух тела черных невольниц. Напиток назывался кахве. Сирийцы открыли в такое кахве хане, и народ повалил туда валом. Так что мулы... перепугались этого напитка и поскорее бросились жалобой к шейх Улисламу. Абу-Сауд издал фетву о запрещении нового напитка. Сирийцы по совету мудрых людей написали жалобу султанше, добавив к жалобе сумочку с кахве. Роксолана пригласила к себе Сулеймана и угостила его напитком. — Что это? — спросил султан. — Я никогда не пил такого. — А кто пил? — засмеялась Роксолана. — Этот напиток возвращает человеку молодость. Я рада, что Ваше Величество так думает. К сожалению, Великий Муфтий запретил этот напиток. — Запретил? — Почему же я ничего не слыхал и не знаю? Вам никто не сказал. — Шейх. Уль-Ислам в своей фетве ссылается на Коран, но в Коране нет ни единого слова об этом напитке. Как он называется? Кахве? И из чего изготовляется? Обыкновенные зернышки с деревца, растущего в Аравии. Размолотые, варятся с водой. Что здесь недозволенного? В самом деле, я подумаю. Султан заставил великого муфтия отменить фетву. Кахвехане охватили пол Стамбула, будто пожар. Вскоре их было уже около полусотни в Беоглу, в Бешикташе и даже в султанском Стамбуле по эту сторону Золотого Рога. От Фердинанда, который после добровольного отречения Карла стал императором, прибыл посланник, молодой фламандец Ожье Гезлен Бузбек. Привез богатые подарки султану и султанше, а еще надеялся поразить таинственного восточного властелина не столько подарками, сколько своими знаниями. потому что учился в лучших университетах Европы, много путешествовал, собирал древности, любил историю и искусство, разбирался во всем редкостном и необычайном. Султан устроил пышный прием императорскому послу. Перед воротами Саукчешме на огромном зеленом ковре был поставлен золотой трон из диван Хане, и на троне сидел падишах, в красно-золотом кафтане, с отпашными рукавами для целования, свисавшими до самого ковра, а рядом с ним султан Шахосеки, голубое атласное платье в золотой сетке, шея, руки, голова, залиты потоками бриллиантов и изумрудов, и глаза притаенно-зеленоватые, будто вся ее жизнь. Справа от султана, в белом с зеленым широченном халате, стоял великий муфтий абу Сууд. Возле него, в зеленом, три главных имама империи. Слева, где сидела Роксолана, в багряном с золотом кафтане, великий визирь Рустем-Паша и три визиря дивана.